Часть пятая. Вихри враждебные веют. Глава 1: Что же происходит в нашей атмосфере? Насколько хорошо мы ее знаем? Это случилось совершенно неожиданно и очень быстро, буквально как гром среди ясного неба. Только без грома. Я сейчас говорю о том, что произошло с моим знакомым вертолетчиком. Зовут его Виктор Николаевич Литуев. Сибирь. тайга, и Виктор Николаевич летит на своем геликоптере и ощущает себя как-то тревожно. Хреново, прямо скажем, ощущает, хотя ничто не предвещает. Внизу зелень, вверху небо синь, и видимость, как говорят летчики, миллион на миллион. Неоткуда вроде бы тревожности и страху взяться. Двигатели работают исправно, полет нормальный. И вдруг что-то происходит. Он это сначала почувствовал, прежде чем осознал. Вот что-то произошло в мире, плохое. Поворачивает голову вправо и видит огромное веретенообразное облако, перевитое радугой, словно елочной игрушкой-ленточкой, по спирали перевитое, прямо на уровне вертолета. Машину тут же начинает трясти и обливать потоками воды. Начался дождь. С ясного неба? уточнил я во время рассказа, «с ясного синего неба». Да такой дождь, что просто ужас. Я беру влево и начинаю уходить от этого облака, которое веретеном висит справа, а машина не слушается, словно не справляется, будто ее что-то держит. Еле-еле мне удалось вырваться. И что было дальше? Я сменил курс на траверсе облака и какое-то время летел параллельно с ним. Ливень был страшный. Я думал, что зальет двигатели — Но, слава богу, когда я обогнал его и вернулся на прежний курс, ливень прекратился, и я стал заходить на посадку. Во время захода на посадку отказал левый двигатель, и я стал падать. А что значит на траверсе облака? Насколько я понимаю это сбоку? И как мог ливень хлестать ясного неба? Может, тучи сверху не заметили? На траверсе, то есть на пересечении курсов. А небо было абсолютно ясным. Собственно, это был не дождь, а просто веретенообразное облако отряхивалось, как собака, раскидывая во все стороны воду. Вернее, не отряхивалось, а крутилось вихрем. Обратите внимание также на то, что вертолет не слушался, словно его кто-то держал. Это тоже свидетельство мощных воздушных потоков. Вот такая странная история. А вот история другого летчика Алексея Н. Про иное облако данный документ в одной из своих работ приводит бывший друг Бориса Шуринова, член Русского географического общества М. Герштейн. Случилась я история в Чечне, незадолго до всем известных печальных событий. Это произошло в сентябре... 1991 года. Полет по кольцевому маршруту Хенкала гудермес козелюрт Хенкала выполнял самостоятельно. После набора высоты и выхода на исходный пункт маршрута я заметил, что показания приборов не соответствуют реальному положению самолета. Стрелка радиолокационной системы ближней навигации хаотично вращалась влево и вправо. Поведение геомагнитного компаса было таким же. Я посчитал это банальным отказом, погода была миллион на миллион, и я решил продолжить задание, маршрут был несложным. Когда я подлетал ко второму поворотному пункту маршрута, меня насторожила удивительная тишина в эфире. Есть такой термин «вести радиоосмотрительность», так вот я знал, что за мной с интервалом в 4-5 минут идет как минимум еще один борт, И они должны были доложить о проходе исходного пункта маршрута и первого пункта маршрута, но докладов не было, и совсем ничего в эфире не произошло. Радиостанция отказала. Такой была первая мысль. Три отказа техники за один полет — это круто. Но, проверив радиостанцию в установленном порядке, я убедился в ее исправности. Еще интересней. Вдруг как будто начали плавно добавлять громкость в наушниках. Истошно орал руководитель полетов, РП. Он искал меня. Я доложил место, высоту. Далее цитирую радиообмен. РП. 682. Чужого наблюдаете? Я, оглядевшись. Нет. Пытаюсь развернуться и посмотреть. РП. 682. Курс не менять. Эшелон 1500. Был 1200. я выполняю 682 восемьдесят второй рп 682 восемьдесят вам две энергично я выполняю 682 восемьдесят второй выполнил тут появляется третий участник радиообмена экипаж который идет за мной по маршруту 657 пятьдесят я его вижу рп как оно выглядит шестьсот пятьдесят Веретенообразная серебристого цвета идет за 682-м ко второму поворотному, повторяет изменения эшелона. РП. Понял вас. 657-й. Он отвалил. Уходит к хребту. РП. Понял. Через некоторое время работа всех приборов, кроме радиолокационной системы ближней навигации, восстановилась. Успешно закончил задание. После приземления писал подробную докладную — Самолет укатили в ремонтную базу. Как я позже узнал, некоторое время меня не видели на индикаторе кругового обзора. Правда, пропал я странно. При возможности определения моей высоты Земли последняя моя отметка была почему-то на 1900 метров. Реально было 1200. Вот такое происшествие. Это реальные события, в которых я лично участвовал. Что это было? Я не знаю. Но не самолет точно. Так как подписки о неразглашении я не давал, могу рассказывать. Сейчас я уже давно не на службе. Сократили. Еще любопытное сообщение из того же источника. Тут уже мы видим огненные шары в веретенообразном облаке. 15 августа 1991 года, 20 часов, железнодорожный вокзал. С юго-запада, на высоте примерно 15-20 километров, к этой оценке нужно относиться с осторожностью по понятным причинам. Появилась группа НЛО, числом 7 штук, в общем ярко-зеленом прозрачном облаке. Впереди летели три больших ярко-оранжевых шара с очень длинными желтовато-красными хвостами, которые вращались в продольной оси, как спираль. За ними два больших оранжевых треугольника, тоже с длинными желтыми спиральными хвостами, по два у каждого. За ними шли два маленьких шара, но хвосты такие же. Объекты были как бы вклеены в зеленое облако. Создавалась иллюзия, что облако само несет объекты. Форма облака — идеальный эллипс. А вот история наблюдения летающих светящихся шаров из Земли. Мне прислал ее один из моих читателей. Я немного отредактировал его рассказ, прорядив матерные слова точками. Я служил срочку в батальоне СМЧМ специальные моторизированные части милиции в городе Ереване 1985-87, военная часть 5457. Под самый дембель мне командир взвода объявил трое суток ареста за халатное несение службы в кухонном наряде. Было так. Батальон два часа, как отобедал. Идет построение на развод на службу в Ереван. Молодые шуршат в кухонных цехах и столовом зале. Я сижу, пью чай. Все идет своим чередом, но вдруг начальник кухни, прапор Григорян, мне, старшему, наряда грит. «Орехов, давай, помогай наряду!» Я ж блядь, чуть чаем не облился, отвечаю. «Товарищ прапорщик, ты ебанулся?» В общем, закусились, и он доложил моему комвзвода в час ночи. Мне на поверке объявили арест». А утром в девять утра, сразу после подъема, командир взвода отвез меня на губу. Своей губы у нас в батальоне не было, и редких арестантов либо показательно расстреливали, шутка, либо возили на общевойсковую губу почти в самом центре Еревана, с километра от центральной площади, тогда площадь Ленина. Начальник встретил ласково, сходу уебал мне в ухо. Не каждый же день можно безнаказанно уебать менту. А почему так подробно это рассказываю? потому что сознание хотело списать затем случившееся на этот теплый прием. День прошел в нихуя не не. Ухо болело, слегка шумело в голове, и вечером с работ привезли арестованных, ужин и отбой. А вот утром в шесть нас всех, около сорока человек, выгнали на плац перед распределением на работы. Вот точно как у Гайдая, копия. Значит, мы слоняемся, кто где кучкуется, на чкар с охраной стоят, о чем-то своем труд, и вдруг кто-то крикнул «Смотрите!» Опишу, как это мне запомнилось. Со стороны юго-востока, примерно на высоте 700-900 метров, двигалась группа из 7-8 светящихся шаров на расстоянии от нас километра полтора под углом градусов 50. Скорость раза в полтора быстрее, чем заход самолета на посадку, когда его наблюдаешь с такими параметрами. Цвет шаров плотный, бело-желтый, но мне казалось, что присутствовал еще фиолетовый или его оттенки. Вообще чувствовалось какое-то переливание цвета. законченные фигуры эта группа не имела, была слегка вытянутая. Размер самое интересное. ХЗ, как определить. Если бы с этими параметрами летел самолет, Ил-86, то раза в 4-5 больше него. Наблюдали мы это около полутора-двух минут. Звука не было вообще никакого. Многие сожалели вслух, что нет фотоаппарата. Охренели абсолютно все. Но самое интересное началось потом, когда мы разошлись в оценке расстояния до объектов и в цвете. Расхождения были от 10 километров до 800 метров по расстоянию, а по цвету тоже. Кто-то видел шары оранжевыми, а кто-то синими. И по высоте. Кто говорил, что 3-4 километра, а кто не более 500 метров. Количество шаров примерно сошлось у всех, 7-8. Время 6.15-6.30 утра, начало сентября или самый конец августа. Увидел бы я это один, списал бы наведение после теплого приема. С тех пор для меня существование НЛО — доказанная самому себе вещь. А до этого я хихикал над одноклассницей, видевшей шаровую молнию. Следующая история от летчика Михаила Иванова, написавшего письмо в Русское географическое общество о том, что с ним происходило. И вот это сообщение вызывает у меня наибольший интерес и даже некоторый страх. Было еще одно событие, которое мне надолго запомнилось. Я не знаю, связано ли оно с появлением НЛО, но ничего подобного ни я, ни другие летчики больше не встречали в небе. Наша эскадрилья выполняла обычные полеты во вторую смену, день с переходом на ночь. Летчики подтверждали классную квалификацию в условиях ночи. Маршрутные полеты, перехваты, пилотирование в зонах. Я должен был выполнять маршрутный полет, а потом перехват с майором Юрием Ивановичем Савиновым. Сначала целью был я, а потом он. Работали друг по другу, как у нас говорили. Необычность атмосферы я почувствовал сразу после взлета. У меня никогда не было иллюзий крена или перевернутого полета, а здесь я не верил своим глазам. Воздух вокруг самолета как будто скручивался, будто кто-то его выжимает, как сырую тряпку. При этом не было облачности, хорошо были видны наземные ориентиры, звездное небо. Появилось чувство беспокойства. Мне приходилось бывать в различных ситуациях, порой аварийных, но голова при этом была ясной, а действия четкие. Здесь было иное. «Не страх, нет. Чувство, что ты столкнулся с чем-то опасным, необъяснимым и одновременно интересным и завораживающим. Я уткнулся в приборную доску, набрал высоту, выполнил задание и стал возвращаться на аэродром. Лечу, узнаю населенные пункты на Земле, факелы горящего газа, которых было много по республике, и вместе с тем себе не верю. Тут уж наверняка придет в голову мысль, а не дурак ли я?» Юрий Иванович летел впереди меня на несколько километров. Он уже находился в районе аэродрома, когда я услышал его голос в эфире. «Подскажите курс от второго к третьему развороту». Это он, находясь на маршруте полета по кругу, когда видны даже самолеты на взлетной полосе, решил себя проверить. Он был опытнейшим летчиком, в свое время летал на МиГ-25, как мы шутили, видел круглую Землю и вдруг такое. Я понял, что не только у меня подобное чувство. Когда мы приземлились, собрались в курилке, к нам стали подходить другие летчики — Женя Царев, Петя Чакин, будущий чемпион СССР по самолетному спорту. Они рассказывали про такие же ощущения. Майор Царев обронил фразу. «В такую ночь запросто можно сломать себе шею». Вдруг полеты прекращаются — Узнаем, что в соседнем полку в Ставрополе при заходе на посадку погиб майор Леонов. Впоследствии комиссия установила причину. Летчик перепутал дальние и ближние приводы, произвел посадку до полосы, от удара сработала катапульта и парашют не успел раскрыться. Майор Леонов знал на этом аэродроме каждый кустик. Ему было больше сорока лет. Для нас это старик с таким опытом, какой нелегко наработать». Истинную причину его гибели знали только мы.